Глава десятая Судорожно проверила время и магию, но почти сразу расслабилась. Шесть утра и некритичное истощение, которое пройдет уже к вечеру. Особенно, если хорошенько поесть и побаловать себя сладеньким. Но повторять, пожалуй, не буду. Продолжая лежать на полу, аккуратно перешла на магическое зрение и восторженно ахнула, радуясь идеальному исполнению задумки. Сейчас моя комната была опутана разноцветной ажурной нитью, тоньше паутинки, задача которой была настолько многоплановой, что сходу и не пересказать. Это и защита, и сигнализация, и отдача, и снятие слепка, и зацепка маячка навредителя вредителя, и даже удаленное оповещение меня, как хозяйки, о нарушении целостности покрова. При этом я понимала, что на мансарду может войти миссис Муариф, и предусмотрительно включила ее в число тех, кого защита видела, но бездействовала. То есть я в любом случае узнаю, была ли она здесь, но сама женщина при этом не пострадает. Пока. Но если все же задумает что-то плохое, то ответ от меня не замедлит ждать. Налюбовавшись, надела рук своих, я сладко зевнула, но вместо того, чтобы перебраться на кровать, поспешила в душ, следовало взбодриться перед очередным учебным днем. Тем более сегодня у нас с первой парой стоит магическое уголовное право, и расслабляться не стоит после души уделила должное внимание своему внешнему виду, порадовавшись тому, как идеально сидит на мне форма и как приятно пахнет и ровно ложится на кожу розовый блеск для губ, который мне помог выбрать Альбус. Свои познания в косметике парень объяснил наличием старшей сестры модницы, но мне, по большому счету, это было не особо интересно. Разбирается и ладно, плюсик ему в резюме. И снова я увлеклась, на этот раз укладывая волосы необычно, но строго. Так что завтракать пришлось буквально на бегу, чем я чуть не расстроила миссис Муариф, вновь наготовившую на семерых. Пообещав ей, что сегодня приду на обед, я сбежала на уроки и практически ворвалась в аудиторию за три секунды до звонка. Немного удивилась тому, что Джулиан снова сел за первую парту, но мое место пустует, дожидаясь именно меня. Однако вслух задаваться закономерным вопросом не стало. Хотя мысленно все же спросила у Вселенной, что происходит. Или я слишком много о себе возомнила, и Джул просто хочет сидеть на лекциях магистра Ламберца на первой парте, и ко мне это не имеет никакого отношения? Хм, не знаю, что ответила на это вселенная, я не услышала, зато очень хорошо увидела, как в аудиторию вошел этот самый магистр, на плечах которого экзотичным шарфом лежал призрачный дракон, и невольно улыбнулась, как мило они смотрятся. Через секунду поняла, что я думаю и о ком, ужаснулась, растерялась. И успокоилась. А почему бы и нет? Что, он теперь не человек, что ли? Я люблю все красивое креативное. Он в эту категорию попадает на все сто? Сволочь, конечно. Но тут уже скорее в наследственности дело. Старикан-то тоже не одуванчик. Переключившись на мысли о Беккельсбере-старшем, зачем-то вспомнила его предложение найти наследнику супругу, мазнула оценивающим взглядом по магистру и замерла, когда поняла, что он тоже смотрит на меня. Рок улыбнулась, не зная, что сделать еще, и тихонько выдохнула, когда его мрачный некроманский взгляд отправился бродить дальше по рядам. «На прошлом занятии я давал вам вопросы для самостоятельного изучения», — скучающим тоном напомнил магистр. «И сейчас хочу услышать, как вы с этим справились. Адепт романа, перечень задач магического уголовного права». И снова студенты мямлили, в лучшем случае отвечая через раз, в худшем не отвечая совсем ничего. Спросил магистра меня, причем вопрос был с подвохом. Какие уголовные законы имеют обратную силу? Но я ответила с блеском, хотя и заслужила на это лишь небрежный кивок. Но не гад ли, а похвалить? «Адепт Изандер», — некромант переключился на моего соседа, — «из каких критериев складывается признак невменяемости обвиняемого?» Из социального и психологического последовал более чем уверенный ответ, и я иронично фыркнула. «А вот и нет». Ох, не там ты книги взял, будущий герцах. Ох, и не у того ты их украл! Серьезно? недоверчиво приподнял бровь магистр, словно давая шансы справиться. Эй, так нечестно, что за поблажки? Это потому, что он аристократ, да? Так написано в учебнике, который вы сами рекомендовали, упорствовал на своем Джулиан, не моргнув и глазом. А покажите, усмехнулся некромант, явно планирующий немного поглумиться. К сожалению, я не взял книгу с собой. С этими словами Джул едва заметно скосил глаза в мою сторону. Но я сидела паинькой и ничем себя не выдала. Но на следующее занятие обязательно принесу и покажу, не переживайте. Даже не думал, хмыкнул магистр Ламбертс, и на этом, к сожалению, переключился на другого студента. Завершив экзекуцию еще через десяток униженных адептов, инквизитор обвел всех нас презрительным взглядом и мрачно констатировал. «Отвратительно, господа адепты!» «Просто отвратительно! Это цвет нации! Лучшие студенты Академии!» Мы только начали, а вы уже показываете более чем посредственные результаты!» «Адептка Эмберли, хватит чесаться! Если у вас подкожный клещ, то обратитесь уже к целителям, не заражайте соседей!» «У меня нет подкожного клеща!» — уязвленной гарпией взвелась Фиона. Вы «Уверены?» — последовал невозмутимый ответ с довольно заметной издевкой. — Впрочем, это ваша проблема, — хмыкнул. — И ваших соседей. А теперь открываем тетради и записываем новую тему. Как маленькая радуясь тому, что некромант поучаствовал в унижении моих обидчиц, и совсем скоро выяснится, что подкожный клещ у нее все-таки есть. Я постараюсь, чтобы это стало известно всем. Старательно записывала за преподавателем свежий материал, без проблем успевая за его темпом. Тема была любопытная. О мерах наказания за использование магии против разумных существ. И в какой-то момент мне даже показалось, что магистр говорит все это для меня. Что знает о каждом моем прегрешении и правонарушении. Да быть не может. Даже замерла бескуражной этой догадкой и до конца лекции писала больше по привычке, чем осознанно, знает или нет. Намеренно запутывает и вводит в заблуждение, чтобы я выдала себя нервозностью. Или дает шанс на... Что? В итоге, так ничего и не решив, на следующих лекциях я присутствовала лишь отчасти, решая для себя немаловажный вопрос выживания рядом с инквизитором. Как же все-таки не вовремя он тут появился? Ну почему он, и почему тут? У нас в стране магистры по уголовному праву закончились? Или это коварный план мироздания, дабы усложнить мне слишком сладкую жизнь? Или не мироздание? Всерьез задумавшись о том, что это такая подлая месть старика на за мой отказ женить его бессовестного отпрыска, к концу третьей лекции поняла, что мысль не лишена здравого смысла. А что? Старику скучно, а я посмела пойти против него, не позарившись даже на огромные деньги. Наверняка ему хватило связи и на ректора, и даже на императора. И сидит теперь старый хрыч в своем логове, гнусно хихикая и в предвкушении, потирая свои паучьи лапки, ждет, когда сама к нему приду и буду умолять... Хм, о чем? Тут моя мысль застопорилась, и я не смогла придумать внятный итог своих поистине гениальных размышлений. Нет, ну правда. Кому другому еще могла прийти в голову идея натравить на меня этого чересчур умного некроманта? Я как теперь мстить должна? Он же вычислит меня в один день. Или не вычислит? Мои размышления свернули на такую непростую тему, как сбор и анализ улик, и я постаралась непредвзято оценить свои шансы в противостоянии законам в лице магистра Ламбертса. Одно плохо. Он знает, что мне подвластна тьма. И даже знает ее персональные отголоски, которые у каждого мага индивидуальны, как отпечатки пальцев. А значит, придется действовать еще тоньше и не оставлять даже этих следов. Да, вот задачка. Это мне теперь придется не только маскироваться и посылать на задание тьму, чтобы не светиться самой, но и воздействовать на обидчиков не прямо, а косвенно, как с теми же насекомыми. Да, я их призвала, но на них самих нет ни капли моей тьмы. Зато она есть на приманках, которые стоит ликвидировать как можно скорее, чтобы их не обнаружили и не сняли слепки ауры Создателя. Вот же тьма! Такой гениальный план на корню загубил одним своим присутствием. Не мог в следующем году свое эго потешить. Обязательно надо было мне последний курс одним своим существованием испортить. Решено. Сначала нужно вывести из игры это лишнее звено и только потом пускаться во все тяжкие. Рядом с ним это попросту невозможно. Ну и как я буду это делать? Эми, Да Эми же! Посетив приемную ректора и вернув миссис Бернар сумку, Взамен получив новенькую зачетку, я так глубоко погрузилась в свои размышления, что услышала то, что меня кто-то зовет, лишь когда этот кто-то добежал и коснулся моего плеча. Угу. Обернулась недовольно, но это был Альп. Хотя и ему я сейчас не была особо рада. А это ты? Что хотел? Все в порядке? Обеспокоенно поинтересовался демон, поправляя на плече объемную сумку. Или опять что-то случилось? Магистр Ламберт случился проворчала сердито, но потом слегка слукавила, не собираясь раскрывать истинную суть своих размышлений. «Я на красный диплом иду, а он зверствует так, словно мы будущие законники и выше тройки никому не обещает. Вот где справедливость?» «Да, магистр суров», — понимающих мыкнул парень, «ведь у них он вел тоже, хотя после первой общей лекции наши факультеты больше не пересекались». «И с книгами беда. Мне, кстати, дед свой отправил из личной библиотеки, так что хоть что-то есть» а у многих того нет. Слышал даже, что в библиотеке было всего две дюжины экземпляров, самых основных, но их разобрали еще в первый день, а в городских книжных лавках подобное не печатают. Ты-то успел взять? И, не дожидаясь моего ответа, щедро предложил. Если нет, то мы можем вместе заниматься по моим? И что их так всех на совместные занятия тянет? Это же дико неудобно. Нет, спасибо. Качнула головой сразу, видя, как разочарованно поджимает губы Альп, явно рассчитывая на другой ответ. Я успела кое-что взять. Повезло. Ну, тогда и переживать не о чем. Уверен, даже магическое уголовное право ты сдашь на пять. Польстил мне демон и сразу переключился на другую тему. Кстати, ты сейчас домой? Если что, я с тобой. Зачем это? Нахмурилась, не в силах изображать фальшивое радушие после своих тяжких раздумий. «Дом твой чинить!» — хмыкнул артефактор и показательно поправил сумку на плече. «С самого утра инструмент с собой таскаю, чтобы времени не терять. А ты, я смотрю, не особо этому рада». «Извини», — поморщилась, понимая, как это выглядит со стороны. «Не в тебе дело. Просто настроения нет». «Настроение-то это — не стал насмехаться надо мной Альбус, кивая с умным видом. «Но его ведь можно и поправить. Любишь пирожные?» Я в этом плане ужасный сладкоежка, зная по пути одну отличную кондитерскую, там делают просто божественные клеры угощаю! И снова этот парень умудрился заболтать меня так, что я и думать забыла о магистре, но магистр не забыл о нас. Понятия не имею, за что мне мстила вселенная, но стоило нам с альбом войти в ту самую кондитерскую, которую он рекламировал мне всю дорогу, как мы сразу видели у прилавка магистра Ламберца, который расплачивался за внушительную коробку с пирожными. К сожалению, я не могла видеть, какими именно. Непрозрачный картон надежно скрывал от моих глаз, содержимое коробки, но пахло шоколадом, марципаном и экзотической кокосовой стружкой. Я решила, а почему бы и не сейчас? Магистр Ламбертс! подошла к нему сама, улыбаясь во все тридцать два, какая любопытная встреча. Вы себе сладости берете? Любите пирожные, да? Ну, допустим, некромант выразительно приподнял бровь, переводя насмешливый взгляд с меня на напрягшегося Альбуса. «А почему вас это волнует, адептка Кейтри? Потому что я очень хочу, чтобы вы были счастливы», — выпалила я, продолжая улыбаться, и, клянусь, расслышала гомерический смех его дракона, хотя сам фамильяр на глаза мне не показался. «Какая любопытная цепочка логических рассуждений!» — в полголоса пробормотал магистр, глядя на меня, как на что-то экзотичное. «И зачем вам это?» «Понимаете, я вдохновенно прижала руки к груди, прекрасно зная, что со стороны выгляжу малость того, но цель оправдывала любые средства. Да и когда еще такой удачный случай подвернется? Я же вижу, что вы очень хороший человек. Умный, начитанный, стильный, ближе к теме, адептка Кейтры. Без перебил меня некромант. Гад! Вам нужна жена!» Выпалила ему в лицо, и на этот раз уже обе черные брови поползли вверх. «Хм!» Меня изучили сверху донизу. Хм. Внимательно заглянули в зрачки. Хм. Ощутила себя глупо и в шаге от полноценного позора. С него станется. Надеюсь, вы сейчас не себя имели в виду, адептка Кейтри. Себя? Искренне ужаснулся этому нелепому предположению. Нет, конечно, упаси небо. Стоп. Мне показалось или он ждал другого ответа? А, впрочем, неважно!» Вам нужна женщина, которая сделает вас счастливым, подарит уют в доме, родит детей и будет любить вас до конца ваших дней. Знаете, это сейчас как угроза прозвучала. Хмыкнул некромант и небрежно подхватил свою коробку всем своим видом, давая понять, что ему дико наскучила эта беседа. И, кстати, я вполне счастлив и в холостяках. А жена это, цыкнул, не мое и, как всегда не прощаясь, направился на выход. Да почему не удержался от этого закономерного вопроса, хотя и пришлось задавать его уже в спину магистра? Все рано или поздно женятся. Удачи! — небрежно взмахнул пальцем некромант и вышел из кондитерской. Ну и что это было? — растерянно спросил Альбус во время нашей беседы с магистром, не проронив ни слова. Попытка номер раз Буркнул себе под нос, не собираясь сдаваться после первого поражения. «Ничего не понял. Ну, ужасно интересно!» — пошутил демон, мягко подталкивая меня к витрине, где были выставлены имеющиеся в наличии образцы сладостей. «А поподробнее?» «Никогда не думал, что я настолько любопытен, но с каждым днем ты открываешь во мне все новые грани!» «Да какие там подробности?» — поморщилась, прикидывая, стоит ли рассказывать Альбусу всю правду или можно обойтись полумерой. «Зануда он и хамло!» «А все от неудовлетворенности точно тебе говорю!» Я в книжке читала. Все болячки, нервы, эгоизм активизируются именно от неудовлетворенности. А когда человек счастлив, то и чужие слабости уже не кажутся ему такими уж ужасными. Да и в целом сторонняя жизнь становится совсем неинтересна, потому что своя есть. Я с умным видом воздела палец к небу, на что демон что-то многозначительно промычал, явно не улавливая главную мысль моих размышлений, уточнил. «А тебе-то это зачем?» «Надо!» Буркнула, поджимая губы и чувствуя, как окончательно проходит запал что-то говорить и объяснять. Кажется, в этом плане мы с Альбусом на разных волнах. Хочу вот это шоколадное. Два. «Зануда и хамло, значит», — приглушенно хмыкнул некромант, не постеснявшись подслушать студентов одним универсальным заклинанием. «Еще из-за неудовлетворенности. Какая наивная непосредственность». — Хис, хватит хрюкать, ты дракон, а не свинья. Ну, что поделать, если это милое чудовище читает не те книги? Разве что подарить правильные? Хмыкнув еще раз, магистр направился домой, но не к себе, а кто и для кого приобретал эти пирожные. Сам он был абсолютно равнодушен к сладостям, но в этой кондитерской делали довольно неплохие меренги и эклеры. А его новой любовница еще в прошлый раз намекнула, что будет не прочь попить с ним в том числе и чаю. Потом. Северин шел, никуда не торопясь, но почему-то уже не предвкушал скорую встречу с большегрудой Адель, в прошлый раз впечатлившей его в том числе и татуировкой в весьма необычном для женщин месте, а думал о словах совсем другой женщины. Особенно в ее тоне, когда она выпалила «упаси небо», Ну да, он не подарок, и жениться на самом деле не планирует, ему в этом плане любовниц хватает. Но при этом еще ни одна не жаловалась и не бросала его первой. Наоборот, каждый раз приходится прилагать серьезные усилия, чтобы они оставили его в покое. Да, он переборчив. И не всегда дар тому виной, но частенько. Дело в том, что некроманты, особенно сильные, очень остро чуют любую фальшь, а люди этим слишком уж часто грешат. Зануда? Разве что иногда. Хамло? Ну, это как посмотреть. Просто не видит смысла во лжи и привык называть вещи своими именами. А в том, что превалирующее большинство обывателей серая посредственность совсем не его вина. «И зачем я сейчас об этом думаю?» — пробормотал себе под нос, уже подходя к дому Адель, и окончательно понимая, что желание навестить в красотку пропало окончательно. А вот проучить другую, которая лжет, как дышит, наоборот, твердо, как никогда. Хм, какую бы книгу ей презентовать? Базовую психологию некромантов или ту, где учат, как не оставлять следы, планируя диверсию в тылу врага? Хмыкнул себе под нос, иронично щурясь, и развернулся на 180 градусов, так и не пройдя дальше калитки дома с зеленой крышей. У него появилось дело поинтереснее. Как Альп и обещал, пирожные из этой кондитерской оказались просто изумительными. И те, что с шоколадом, и те, что с кремом и ягодами. Чуть подороже, чем там, где я брала обычно, но не сильно, так что можно считать, что я нашла еще одно любимое местечко. Тем более за эти заплатил артефактор, сразу взяв с запасом, чтобы угостить Ими и миссис Муариев. Она, кстати, презенту порадовалась, но пить чай мы сели все равно с ее яблочным пирогом, и только после того, как пообедали. Наваристое первое, сытное второе, огромный яблочный пирог. Уже после второго съеденного куска я поняла, что такими темпами уже через месяц перестану проходить в двери. А Альбус, гад, только посмеивался, глядя на мои моральные терзания и третий надкусный кусок. Ну, конечно, он-то без труда съел почти в два раза больше и даже не устал. А я маленькая, мне, чтобы наесться, много не надо. И даже то, что я маг, не особо спасает ситуацию. Желудок-то от этого черной дырой не стал. В общем, пока я приходила в себя после более чем сытного обеда на диване в гостиной демон снова хозяйничал по дому смазывая специальным маслом дверные петли прочищая специальным тросом засор в канализации и подтягивая специальным ключом разболтавшиеся крепления в ванной кстати странно он же аристократ причем из высшей демонической касты если тень все правильно поняла и не чурается черной работы как так Это настолько не вязалось с типичным представлением абариста, что я не удержалась, и когда артефактор заглянул ко мне, чтобы сообщить, что закончил, спросила, «Альп, а кто тебя всему этому научил?» «Дед!» — усмехнулся парень, проходя в комнату и небрежно падая в соседнее кресло, словно настроился на продолжительный разговор и собрался задержаться у нас надолго. Не сам, конечно, но по его приказу. Несмотря на титулы и власть, к нему прилагающуюся, он с детства привил мне мысль, что хорошим правителем может быть только тот, кто понимает нужды и чаяния простого народа и умеет обходиться без сторонней помощи во всем, что его окружает. Чтобы ценить чужой труд, необходимо понимать, как это делается. Быстро или медленно, легко или трудно, руками, магией или только со специальным инструментом. Хватит одного раза показать, чтобы вникнуть, или необходимый месяц, а то и годы обучения. У нас не самое большое княжество. Парень бросил на меня пытливый взгляд из-под ресниц, словно хотел понять мою реакцию, но кроме доброжелательного любопытства не увидел ничего. А то, что он наследный княжич, я узнала от тьмы еще вчера. Тысяч пятьсот, может, шестьсот жителей, но хватает ремесленников и мастеров и ученых. До 15 лет я каждые три месяца занимался чем-то новым, чтобы вникнуть в суть дела, так что при необходимости могу и табуретку смастерить, и кружку слепить, и ложку вырезать, и даже зерно посеять, а по осени собрать и перемолоть. Готовить, правда, особо не люблю, но с этим у нас Эрик справляется, так что на сухом пайке не сидим. Заметил входящую в комнату хозяйку и тут же сделал даме заслуженный комплимент. Но ваша стрипня, миссис Мариф, не конкуренции. Даже жаль, что Эмилия поселилась у вас раньше, чем я узнал о сдаваемом жилье. Так что остается лишь надеяться и верить, что когда-нибудь вам снова понадобятся мои услуги, и вы пригласите меня не только похозяйничать, но и на обед. «Могу и на ужин пригласить», — кокетливо выдала вдова, с какой-то стати бросая многозначительный взгляд на меня. «И безо всяких поломок. Парень ты справный!» А я не такая уж и неблагодарная, чтобы только одним обедом с тобой расплатиться. Кстати, сколько с меня?» Возмущенно заверив женщину, что помог не за деньги, а души, на что миссис Муариф только шире разулыбалась. Альп отказывался замечать мои предостерегающие взгляды, и в итоге эти двое договорились, что демон будет изредка приходить к нам на обеды. Ведь это так удобно сразу после занятий. Заодно меня проводят. Тьфу! Каких усилий мне стоило не показать этим двоим свою злость, знает лишь тьма. Но я каким-то мистическим образом сумела удержать себя в руках, и минут через десять, сославшись на усталость и предстоящие уроки, ушла наверх. А они пусть продолжают миловаться. Тоже мне. Нашли друг друга. Два одиночества. Из-за того, что прошлой ночью я практически не спала, стоило оказаться наверху, как сработало самое безотказное притяжение к подушке. Все равно завтра у нас лишь две пары физподготовки, никаких срочных уроков нет. А значит, я могу не сопротивляться и позволить себе это удовольствие прямо сейчас. Ах, да! Тьма. Сгоняй до девок, ликвидируй приманки, чтобы их никто не нашел. На днях придумаем что-нибудь другое. Все. Я спать. И снилось мне бескрайнее голубое небо и летящий по нему огромный призрачный дракон подозрительно похожий на дракон лорда Беккельсбери-младшего и одновременно самого лорда, особенно своей непередаваемой кривой ухмылкой.